Ему был чужд узкий местный патриотизм. Стремление к свободе и прогрессу материальному и духовному преобладало в нем над всеми другими соображениями. Не желая изгнания Англии из Индии, он, напротив, хотел, чтобы она глубже укоренилась там, внесла свою кровь, свое золото, свою мысль, вместо того, чтобы, подобно вампиру, высасывать из страны все соки, довести ее до истощения. Он даже предлагал своему народу принять в качестве общего языка английский, европеизировать Индию, чтобы затем добиться независимости и дать просвещение всей Азии. Всякая борьба за свободу народов находила горячий отклик на страницах его журналов, происходила ли она в Ирландии или в раздавленном реакции неаполе Было ли то конституционное движение в Испании или июльские дни 1830 года во Франции? Этот лояльный сторонник сотрудничества с Англией умел говорить с ней смелым языком и не скрывал, что он пойдет на открытый разрыв, если возлагаемые на нее надежды в деле развития его народа будут обмануты. В конце 1830 года Император Дели отправил его послом в Англию, где Рой хотел присутствовать на прениях в Палате общин по поводу возобновления договора с Ост-Индской компанией. Он прибыл туда в 1831 году, встретил горячий прием в Ливерпуле, Манчестере, Лондоне, при дворе, завязал дружеские отношения со многими выдающимися людьми, между прочим, с Бентомом, и после короткого пребывания во Франции умер от злокачественной лихорадки. Его эпитафия гласит «Постоянно и искренне верующий в единство божества, он посвятил всю свою жизнь до конца культу единого божественного духа». На нашем европейском языке мы сказали бы, смысл тот же, «единству людей». Эта гигантская личность, имя которой, к стыду нашему, не вошло в пантеон Европы и не стало тем, чем оно является для Азии, глубоко погрузила свой плуг в почву Индии. 60 лет его упорного труда преобразовали ее. Крупный писатель на санскритском, бенгальском, арабском, персидском и английском языках Отец современной бенгальской прозы, автор знаменитых гимнов, поэм, речей, философских и политических трактатов, полемических сочинений по религиозным вопросам, он щедро сеял вокруг семена своей мысли и пламенной веры и собирал с бенгальской земли обильную жатву дел и людей. Он породил тагоров, этим все сказано.